на Магдебург и разорить это гнездо врагов. И действительно, вскоре после того к стенам города подошел Папенгейм с авангардом имперской армии. Жители вначале не беспокоились, стены крепкие, а король Густав Адольф со своей армией не за горами. От него в Магдебург прибыл искусный вождь Дитрих фалкенберг Шведскому офицеру вскоре само собой перешло и руководство защиты города, ибо среди городских правителей не было энергичных военачальников. Фалькенберг был воин доблестный, и когда, по обычаю, Папенгейм подослал к нему человека, не согласится ли за приличное вознаграждение сдать город без боя, отослал этого посланца без разговоров и пригрозил, что следующего повесит». Затем к Магдебургу стала подходить и вся имперская армия, во главе с самим Тилли. Лазутчики доносили, что ей нет числа. В городе наступила тревога, особенно после того, как фалкенберг очистил предместье Нейштадт и Сюденбург, взорвал мосты и снес множество домов. Десяток тысяч людей остался без крова. Городской совет кое-как размещал их по частным домам, и от этого произошло много неудобств, неприятностей и споров. Бедные говорили, что советники покровительствуют богатым, вселяют не к ним, а к беднякам. Говорили также, что богатые службы под ружьем не несут, поставляют за деньги заместителей, и что в городе есть предатели, все сообщающие графу Тилли. В апреле часть имперских войск переправилась через Эльбу. Город был обложен со всех сторон, началась бомбардировка раскаленными ядрами. И настал ужас в Магдебурге. Чтобы поднять дух населения, администратор распускал слухи, будто шведский король Густав Адольф уже двинулся им на выручку из Шпандау. Для короля на виду у всех готовились богатые покои, дозорные ежедневно поднимались на колокольню, не видны ли вдали шведские войска. А в своем кабинете администратор показывал всем к нему приходившим письма из королевского штаба с вестями о близком освобождении. Подложные письма эти изготовлял по заказу администратора адвокат Куммиус. Большой мастер таких дел. Не очень весело было, однако, и в штабе имперских войск. Шведский король был не за горами в самом деле. Правда, молодые генералы за бутылкой вина хвалились, что разнесут и Густава Адольфа, пусть только покажется. Но граф зеркало стилли не спешил сразиться с этим знаменитым полководцем. Имея же в тылу всю шведскую армию, не решался штурмовать хорошо укрепленный город. Дитрих Фалькенберг знал свое дело. Защитники Магдебурга дрались лучше, чем можно было ждать. Вдобавок дело было и не без колдовства. По крайней мере, Папенгейм божился, что при штурме редута Троцкайзер Пули не брали врагов, их приходилось убивать прикладами. На одном из военных советов в Ставке тот же Папенгейм предложил хитрый план — бомбардировать город беспрерывно три дня и три ночи. На четвертый же день прекратить огонь, убрать пушки с передовых позиций и сделать вид, будто уходим. Что, мол, делать, ваша взяла». Конечно, городские власти решат, что граф Тилли получил тревожные вести о Густаве Адольфе и потерял надежду взять город на радостях. Все эти вооруженные мещане верно разбегутся по домам к женам и деткам. Вот тогда-то и начать настоящий штурм, особенно с севера, где валы покатые, и воды во рвах почему-то нет. Генералы были от выдумки в восторге. Но граф Тилли ворчал, — уж очень все это просто. Разумеется, может и выйти. Да что, если не выйдет? Молодым все равно, а он ставил на карту свою военную славу.